На следующее утро газеты по-прежнему были наполнены теориями сыщиков. Описывались все наши трагические приключения, но с гораздо большими подробностями, сообщенными по телеграфу корреспондентами. Треть каждого столбца выделялась крупным шрифтом. Сердце надрывалось читать его. Общий тон был следующий. Белый слон на воле. Он продолжает свое роковое шествие. Целые поселки покидаются устрашенными зрителями. Тупой ужас предшествует ему. Смерть и опустошение следуют за ним. Вслед сыщики. Амбары разрушены. Склады разбиты, посевы съедены, общественные собрания разогнаны. Все это сопровождается сценами смертоубийства, не поддающимся описаниям. Теории тридцати четырех наиболее известных сыщиков. Теория инспектора Блента. Вот, — сказал инспектор Блент, почти дошедший до возбуждения, — это великолепно. Это величайшее из всех бурь, которую когда-либо поднимало криминальное расследование. Слава об этом пройдет во все концы земли и не умрет до скончания века, а вместе с ней не умрет и мое имя. Лично для меня по всем этом не было ничего утешительного. Меня мучило странное ощущение. Мне казалось, что я сам совершаю все эти кровавые преступления, а слон служит лишь моим бессловесным агентом. И как росло их количество. В одном месте он вмешался в избирательное собрание и убил пять представителей. За этим следовало уничтожение двух бедняков Одоннагуэ и Макфланнигана которые только за день перед тем нашли приют в доме угнетенных всех стран и собирались в первый раз в жизни воспользоваться благородным правом американских граждан-избирателей, когда их настигла беспощадная рука сиамского бича. В другом он наткнулся на дряхлого проповедника, готовившего на будущую зиму Героические нападки на танцы и другие душепогубительные развлечения. Старик не успел отойти, как слон наступил на него. Еще в одном месте он убил громоотводного агента и так далее, и так далее. Перечень его деяний все увеличивался и увеличивался, и все более и более надрывал сердце. Шестьдесят человек было убито, двести сорок ранено все отчеты отдавали должную справедливость деятельности и преданности сыщиков и все кончались замечанием что триста тысяч граждан и четыре сыщика видели ужасное создание и что двое из последних были им умерщвлены. я с ужасом слушал ТРЕСК ТЕЛЕГРАФНОГО АППАРАТА Одна за другой являлись депеши, но теперь все они дышали разочарованием. По-видимому, пропал всякий след слона. Туман помог ему скрыться в каком-нибудь укромном месте.